Глава седьмая Ум всегда знала, что ее дочь не боится Арза, так как трепещут перед ним другие дети. Укладывая Зафиру спать, мать шепотом слагала истории о суровых стражах султанши. Наслушавшись сказок, Зафира видела во снах погони и мужей в серебряных капюшонах. Пускай мать и уступала отцу в сказительстве — В умении слагать страшные истории не было ей равных. Теперь, когда султанша погибла, в каждой тени зафира замечала разнообразные оттенки серебра. Письмо. Женщина в серебряном плаще. Она лежала в постели. Кожа болела от адского платья, которое всего несколько часов назад туго облегало ее тело. Как и всегда, Ясмин находилась на расстоянии одного дома от зафиры, но новое чувство тоски и недосягаемости одолевало душу. Что за бескрайний эгоизм? Она зажмурилась, со стоном открыла глаза, стараясь выбросить из головы Ясмин и Миска. И Дина, который, взвалив на плечи громоздкую сумку, с горько-сладкой улыбкой отправился к другу. Там ему предстояло провести несколько ночей, пока Ясмин не переедет в дом Миска. Милостивые снега. Теперь в жизни Зафиры появился новый повод для беспокойства, предстоящий через два дня поход. На Даамов шар. Зафира выбралась из кровати. Худой матрас не заглушил скрипа старого дерева. Придется просить Дина взглянуть на каркас. Он любил возиться с разнообразными материалами и создавать вещи, которыми мечтал поделиться с пелузианцами, живущими в двух халифатах от родного Дименхура. Зафира надела выцветшую тунику и тяжелый плащ бабы, набросила небольшую сумку, оттолкнув в сторону громоздкий мешок отца. Пузатая сумка будет сопровождать ее в путешествии на остров. С собой Зафира думала взять запасную одежду, любимое мыло и набор редких лекарственных средств, которые баба собирал долгие годы — полоски ткани, тоники, мази для ран, травы, смолу от ожогов. Все это богатство было собрано во времена, когда Деминхур еще не был проклятой снежной пропастью. Во времена, о которых Зафире оставалось только мечтать. Поднявшись со вздохом, Зафира услышала вой ветра, и стук входной двери. Но в комнате находилась лишь Лана, свернувшаяся на подушках с книгой на коленях. Когда Зафира открыла рот, чтобы спросить о позднем госте, она вдруг заметила предмет чтения сестры. В свете очага сверкнуло серебро. «Кхара! Кхара! Кхара! Кхара!» «Что делаешь?» — отрывисто спросила Зафира. Лана вздрогнула. Глаза остановились на сумке и охотничьей одежде. Рядом с сестрой, сверкая сладким сиропом, стояла тарелка Айш эль сарая которую Лана принесла со свадьбы. «Ты собиралась рассказать мне, Иум?» — спросила Лана с обвинением в сладком голосе. Она подняла письмо. Морщина на лбу сестры обеспокоила Зафиру больше, чем ей хотелось. «Я только сегодня его получила. Потом мы ходили на свадьбу. А еще есть другая небольшая проблема. Я больше не разговариваю с умом». Какое-то время Лана молчала. Обвинение на лице сменилось болью, ранящей сердце Зафиры. «Но ты собиралась сказать?» «Может быть. Не знаю. Разве теперь это имеет значение?» Устала, спросила Зафира и протянула руку. Лана, прежде чем вернуть приглашение, сложила его пополам. Вскрытая печать ярко сверкала, подобно улыбке женщины в серебряном плаще. Зафира потянулась к старому пледу возле входной двери и нечаянно коснулась пыльного плаща. Плащ бабы. У него всегда находились самые сложные изречения на все случаи жизни — цвет плаща. Он описывал, как цвет вод Баранси -э в самые безветренные дни под самым облачным небом. Баранси -э при этом он никогда не видел. Небеса милостивые. У Зафиры появился шанс увидеть море собственными глазами. Баба не только коллекционировал истории, но и славился ораторским талантом. Он не застал падение сестер, но за все годы жизни собрал множество легенд как Баранси стал опасным, как возник Арс, окаймивший халифаты и заслонивший море от Аравии. Именно благодаря его рассказам Зафира знала так много. Часть бобы до сих пор жила в доме, его сапоги, его любимая чашка. У Зафиры не было ни сил, ни воли, чтобы избавиться от памяти. Ее раздражал вид бардака. Но даже спустя годы, ежедневно прибирая дом по вещам Бабы, Зафира лишь проводила пальцами, вздыхая с бесконечной печалью. В его смерти она винила только себя и знала, что вина останется с ней до конца ее дней. Как жаль, что она не была сильнее, лучше. Пять лет назад, когда Баба вернулся из Арза, Спустя несколько месяцев после своего исчезновения Зафира первой заметила его состояние. Одежда была разорвана, плечи сутулились. К тому времени, когда она увидела кровь и правильно прочитала выражение его лица, отец уже шел к ней, готовый напасть на дочь, ради спасения которой отправился в Арс. Через несколько мгновений он был уже мертв, Убит. «Сестра?» Зафира вздрогнула. «Прости, мне очень жаль», — быстро проговорила Зафира, подоткнув потрепанный плед под плечи сестры. Живот сжался, когда она почувствовала выступающие кости. «Поспи. Ум может проснуться в любой момент». И тут же, вслед за словами, из комнаты ум раздался тихий стон. Что-то инстинктивно подтолкнуло Зафиру к выходу. Она вспомнила стеклянные глаза бобы, растекающуюся по груди кровь. Стиснув зубы, она собралась с духом. «Вот и поспала», — сморщив нос, Лана сбросила одеяло. «Неужели путешествие на шар начнется послезавтра?» Зафира отвернулась. «Да». Разочарование Ланы походило на удар кулака в живот, Захира заставила себя посмотреть в эти глаза. Глаза бабы, серьезные, мудрые. «Мне очень жаль, Лана». «Ты возьмешь кого-нибудь с собой?» — спросила сестра, с тоской взглянув на спрятанный под одеяло Роман. «Сафи стали бы тебе хорошими союзниками». «Об участниках мне ничего не известно. Но мы с тобой обе знаем, что Сафи на нас плевать». Так называемые «великие сафи», обладатели заостренных ушей, повышенных способностей и бесконечных жизней, покинули Аравию в самый тяжелый для людей период. Халифаты полагались на волшебство так же сильно, как пьяные мужи на свои стаканы, за исключением, конечно, жителей Альдарамина. И теперь, когда волшебство исчезло, сафи, как и прежде, вели прекрасную жизнь, эгоистично накапливая ресурсы и не обращая внимания на страдания Аравии. «Быть может, они и хотят помочь, но не могут», — предположила Лана. «С одной стороны, у них раскинулась пустошь, с другой — арс». «Если бы захотели, уже были бы здесь». Лана задумалась. Милые черты лица исказились. «Ты хороший человек, сестра, но ты не можешь делать все, что вздумается!» Зафира расплылась в нежной улыбке, понимая, что слишком много времени прошло с тех пор, как она позволяла себе сомневаться. Лана остановилась по пути в комнату Ум. «Тебе не обязательно соглашаться. Это лишь приглашение». Но всякий раз, допуская эту мысль, Зафира чувствовала, что отказывает себе в чем то Отчего-то ей казалось, что она всегда этого ждала. И нынче, когда возможность наконец-то появилась, она просто не смела ее упустить. Ее манил шар, манила опасность, даже невзирая на смерть в худшем из возможных исходов. От одной только идеи в жилах закипала кровь, и она не могла найти тому правильного объяснения. «Обязательно», — сказала Зафира удивив их обеих. Лана не смотрела ей в глаза. Зафира прекрасно знала, что сестра не будет настаивать. Лана доверяла ей. Тем не менее, когда она кивнула и, наконец-то, промолвила согласие, Зафира ощутила глубокую тоску. «Я скоро вернусь. Пойду на рынок. Мне нужно подумать». Зафира медленно отступила, но вскоре набрала темп. Она зашнуровала сапоги вложила в ножны Джамбию бабы. Баба научил ее многим вещам. Как натягивать тетиву без единого звука, как видеть ушами и ориентироваться по сердцу. После их первого похода в Арс он научил дочь защищаться, научил, как приручить Арс. Но главным его уроком была привычка никогда не оставаться без оружия. Что бы сказал Баба о желании притворяться мужчиной, которое Ясмин называла глупым? Какой бы дал совет? Хотел бы он, чтобы она отважилась поехать на проклятый остров, чтобы вернуть Аравии былое волшебство? Зафира подняла защелку двери. «Сестра!» — Лана наклонила голову, а затем протянула небольшой сверток с едой. «Это поможет тебе думать». Зофира бросила еду в сумку и прикоснулась пальцем к носу Ланы. С улыбкой она дотронулась до лба, оставив сестру с матерью, которую отказывалась видеть.